Библиотека представляла собой насквозь пронизанную светом башню. В широкие окна лились солнечные лучи, отражаясь от белых стен, озаряя ажурные лестницы и затекленные лифты. Занимая несколько этажей, помещение наводило на мысли о знаменитой башне и слоновой кости. Шампунь направился к свободному креслу, намереваясь вздремнуть в тепле. — Ты идешь со мной, — обескураживал Януш. — Куда еще? — Начнем с газет. Януш приблизился к электронной информационной стойке и зашел в архив региональной прессы. Быстрый поиск выдал ему список статей, посвященных событию 17 декабря 2009 года, когда в колонке Сормью было найдено тело дельтапланериста. В довольно лаконичных заметках говорилось, что личность пострадавшего установить не удалось. Об обстоятельств его гибели также ничего не сообщалось.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 В действительности он же знал о происшествии в колонке сурмью гораздо больше, чем все журналисты юго-востока Франции вместе взятые. По пути в библиотеку он в метро внимательно изучил отчет о вскрытии, полученный от Клоди. Документ не содержал никаких сенсационных открытий, но несколько существенных уточнений Януш из него почернул. В особенности его заинтересовала следующее. Ровно через сутки после вскрытия по результатам токсикологического анализа ткани стало известно, что в крови цвета Насокова обнаружена значительная доза героина, в точности, как и в случае Филиппа Дюрюи. И он уж поднял глаза. Где здесь у них отдел мифологии? На каждом этаже вдоль стен велась круговая галерея с табличками, на которых крупно черным по белому были обозначены тематические разделы.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 В средний возраст посетителей библиотеки составлял примерно 20 лет. Здесь собралась молодежь всех оттенков кожи. Белые — с одной стороны учебник, с другой — мобильный телефон. Черные — эти выглядели особенно сосредоточенными и равнодушными к окружающим. Желтые — они больше кучковались, пихали друг друга локтем в бок и тихонько пересмеивались. Бородатые уроженцы стран Магриба в белых молитвенных камилавках Каждый погружен в чтение. Башни слоновой кости при ближайшем рассмотрении оказалась в Вавилонской башне. Януш чувствовал себя здесь, как на знакомой территории. Современная мебель, книги, атмосфера приобщения к знаниям — это был его мир. Он не сомневался, что в свое время провел в местах, подобных этому, долгие-долгие часы. Четвертый этаж, мифология...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 Это знание из области общей культуры. По-видимому, помимо медицинского, он получил историческое или философское образование. Он понял, что может подробно изложить биографии обоих авторов. Диодор был греческим историком, жившим в первом веке домовой эры в Римской империи. Види древнеримский поэт, родившийся накануне наступления христианской эры, и изгнанный из Рима за сочинение заглавленное искусство любви, которые сочли безнравственно. Он взял с полки оба Томика, прихватив заодно несколько исследований, посвященных их авторам. Поискал себе место. Отметил, что шампунь дремлет в укромном уголке, в самом конце прохода, и устроится в кресле подальше от столов. Защил блокнот и принеслась стать страницы. Ему нужен был минотар. Ничто не ново под луной. Януш выделил всего одну ранее неизвестную ему деталь. Над легендами на Таврии витало нечто вроде проклятия, связанного с быками. Во-первых, сам царь Минус был сыном быка, поскольку Зев, спленившись с Европой, задумав ее соблазнить, принял облик именно этого животного. Во-вторых, супруга Минуса также престила с быком. В результате на свет появилось чудовище. Полубык получеловек, следовательно.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 поручившему строительство знаменитого лабиринта. Именно Дедал подсказал не уловку с путеводной нитью. На самом деле история кары и Дедала служила продолжением истории Минотавры. Узнав о том, что его придворный зодчи приложил руку к бегству Тесея, разъяренный Минос запер его вместе с сыном Икаром в им же построенном лабиринте. Чтобы вырваться из темницы, отец с сыном и задумали сорудить себе крылья из воска перьев. Что за шифр скрывался за этими сказками? Почему убийца остановил свой выбор на них? Он не следовал хронологии, поскольку убил и кора раньше Минотавра. Может быть, он совершил и другие убийства, вношенные другими легендами? Януш уже захлопнул блокнот, когда вдруг его осенило. Между обоими мифами существовала еще одна общая черта. И в том и в другом случаях действующими лицами выступали отец и сын. Минос и Минотавр, Дедал и Икар, Могущественный и многоопытный отец и жалкий либо звероподобный сын. Неужели выбор мифов продиктован отцовско-сыновьями взаимоотношениями? На что за послание в нем заключено?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 чтобы занялся другим неотложным делом. Разыскал свидетеля с железякой в голове по кличке Жестянка. Он вернул книги точно то же место, откуда их брал, и направился к спящему шампуню. Уже протянул было руку, чтобы его растолкать, но вдруг передумал, развернулся и двинулся в закуток, где дежурили библиотекари. Две молоденькие женщины сидели там за компьютерами о чем-то болтали.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 Местной бандой на него было совершено нападение, и тогда он покинул Марсель и превратился в мать Аса фрера Януш улыбнулся библиотекарше. На самом деле он улыбался самому себе. Он шел по своим собственным следам, проживал свою жизнь наоборот. Шиворот на выворот. У судьи была очень большая голова.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 О подозрениях в адрес двух одетых в черные мужчин, умеющих стрелять из винтовки «Геката-2» и раскатывающих на внедорожнике модели «Ку-7», якобы украденным, у частного охранного агентства. Судья слушал ее, не перебивая. О том, какое впечатление на него произвел ее рассказ, сказать было затруднительно. То ли он ничего не понимал, то ли не испытывал никакого желания усложнять себе жизнь —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 Ей хотелось, чтобы что не стало, сохранить доверие судьи. Он снял очки и потер себе веки. Почему он туда вернулся? Разве это не странно? Может быть, решил, что Марсель — последний мест, где его будут искать? Или у него есть свои причины? Какие причины? Она и с ничего не ответила. Время излагать свои гипотезы еще не пришло. — Что конкретно вы намерены предпринять? — судья снова нацепил очки.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 Матьяса Фрера, он же Виктор Януш, на рельсах в ремонтной яме. Моя группа может продолжать работать в Бордо, но я должна найти Фрера, а Фрер сейчас в парсель. Судья скрестил руки на груди. Он молчал. О чем он думал? Взгляд за толстыми стеклами очков оставался непроницаемым. Она и сумирала от жажды, но просить стакан воды не осмеливался.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 Еще поразительнее было то, что, несмотря на насморк, она учуяла запах тлеющих ароматических палочек. Может быть, судья не так прост, как кажется? Может, он тайный буддист? А во время отпуска совершает пешие восхождение на Гималай. Легаль по-прежнему не произносил ни слова. Она испоняла, что должна предпринять что-то еще. Не вставая, она положила локти на стол и самым проникновенным тоном сказала. «Господин судья!»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 Именно я должна найти его, где бы он и не прятался. Отпустите мне, Марсель. Дайте мне ровно два дня». Судья криво улыбнулся. Казалось, горячность Анаис его позабавила. «Надо же, ребячество какое! В сущности, каждый из них играл сейчас роль. Что вы намерены делать Марсель, Или вы рассчитываете найти там что-нибудь еще помимо фрера?» Анаис встала и улыбнулась. Ей все-таки удалось углядеть за стеклами очков легаля светившийся в его глазах острый ум. Тот самый ум, благодаря которому он с блеском сдал все мысли мои экзамены, занимал сейчас это кресло. Я думаю, что Януш из Марселя бежал. Он чего-то боялся. Кроме того, я убеждена, что он тоже идет по следу. По какому следу? Пока не знаю. Возможно, по следу убийцы.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 Глубокий вздох и приподнял кожаный бивар. Под ним лежал белый листок. Анаис обратила внимание на необычное качество плотной глинцветой бумаги. От листка веялась стариной. На такой бумаге прислали приглашение на бал или отказ в помиловании. — Что это? — Я освобождаю вас, капитан. У нее дернулась челюсть. — Вы меня... Отстраняете? Освобождаю, произнес он по слогам. — Вы понимаете человеческую речь? Я направляю вас, в Марсель. Статья 18 Уголовного кодекса, пункт 4. Следственный судья имеет право направить следователя, работающего по делу в любую точку Франции, если это служит установлению истины. Но утром чула какой-то подвох. Слышь, уж все просто. Слишком. А моя группа, она будет продолжать расследование в Бордо? Скажем так, она будет помогать новому руководителю группы. Вон она что. Судья выслушал ее, но все было решено заранее. Наверняка, да Версай еще вчера был в курсе дела. Она могла бы сейчас кричать, негодовать, уйти, хлопнув дверью. Но если честно, ей было все равно. И ее отпускают в Марсель. А это главное. Кто назначен новым руководителем группы? Морисе. Очень опытный офицер. Она Анаис не сдержала улыбки. В главном полицейском управлении Морисе прозвали могильщиком. Он всегда стремился попасть работать на участке, расположенные поближе к кладбищу. Тридцать лет беспорочной службы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 У Анаис оставался единственный след, информация, которую она не хотела делиться с судьей. Метис. Химика, фармацевтический холдинг, возможно, связанный с убийством рыбака и его подруги. Пока ничего, солгала ла. Же не только одно. Дело может казаться гораздо шире, чем представлялось поначалу. В каком смысле шире? Об этом рано говорить, господин судья. Он убрал руку с листка. Она взяла его и прочитала. Это было подтверждение ее полномочий на проведение расследований на всей юго-восточной территории Франции. Она и спрятала листок в карман. Заба Хладена придавал всему происходящему некий религиозный смысл. «Два дня», — заключил легаль, поднимаясь из стола, — «считай завтрашнего дня, пятницы. В понедельник вы приведете сюда, в этот кабинет матья Зафрера, в наручниках и с подписанными показаниями. Иначе вам лучше не возвращаться. Надул он тебя. Я тебе сразу сказал. Надул. На протяжении последних двух часов шампунь без конца твердил одно и то же. Все эти два часа они безуспешно прочесывали Марсель в поисках жестянки. Да он помер давно, жестянка твой. Никто его с декабря и в глаза не видал. Как пить дать? Хоть сам грузил его трупешник в морги. Вот набрехал, чтобы себя тебя бабло вытрясти. Ты купил показания жмурика. Яну шагал молча. Он и сам склонялся к тому же выводу, что сделал шампунь, но не желал расставаться с надеждой. Иначе ему оставалось одно — лечь на тротуар и ждать, когда его арестуют. Жестянка был его последним шансом узнать правду. Они вернулись к клубу Перно впустую, сделали крюк, заглянув на площадь Виктора жилью. с тем же успехом. Никто давным-давно не видел жестянку. Яну с шампунем прошли по Каннебьер -э и задержались возле реформистской церкви. Без результат. до Дотопали до театра жимнаст, но лишь для того, чтобы стать свидетелями очередной потасовки между поберушками. Поскорее убрались прочь, пока им не влетело. Теперь они двигались в сторону дневного приюта Марсо, чтобы расспрашивать его посетителей, а заодно выпить по чашке горячего кофе.